лайфхак 21. Поймите, как работает фондовый рынок, прежде чем покупать ценные бумаги или открывать инвестиционный счёт. Не зная броду, не суйся в воду. Наверное, многие читатели волнующие истории о том, как человек купил акции, и через определённое время они выросли в цене. Он их продал и стал богат. И в этот момент вас накрывает чувство сожаления, что не сделали так же. Вы начинаете думать, как заработать на фондовом рынке. И, возможно, кто-то из читателей уже сколотил в себе состояние на акциях, кто-то проиграл, а кто-то первый раз слышит о таком способе инвестирования. Моё знакомство с фондовым рынком началось с появления в учебной нагрузке курса «Рынок ценных бумаг». В 2003 году это был 10-й курс, который пришлось вести. Естественно, я подошла ответственно к процессу подготовки к занятиям, изучила ряд хороших книг по фондовому рынку, написала конспект лекций. И даже организовала экскурсию студентов на площадку Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи. Данную дисциплину вела в течение 2 лет. Когда много читаешь о чём-то, возникает желание попробовать. Знаете поговорку: спроси у подружки, как поступить, и сделай наоборот. Если перефразировать под мою ситуацию, это будет так: знай теорию, как заработать на фондовом рынке, и сделай наоборот. В этом лайфхаке хочу рассказать о моих ошибках, которые были совершены Конечно, в неудачах неприятно признаваться, но вдруг именно анализ моих провалов позволит сохранить вам деньги. Но сначала упрощённо опишу механизм фондового рынка. Фондовый рынок служит механизмом перераспределения денежных средств от одних людей к другим, от частных лиц к организациям. Например, есть компания, которой нужны деньги для развития, и есть множество инвесторов, желающих вложить свои накопления и заработать пассивный доход. Фондовый рынок сводит вместе компанию и людей, то есть основная функция рынка посредническая. Теперь кратко об основных игроках рынка. Всё начинается с предпринимателя, который открывает бизнес. Пусть он открыл магазин дискаунтер. Бизнес оказался успешным, и вот уже предприниматель открыл 10 магазинов в регионе, организовал работу единого склада и службы доставки. Предприниматель регистрирует свой бизнес в форме акционерного общества. И покупает сам или с ограниченным кругом инвесторов 100% акций своей компании. Появились планы открыть ещё 20 магазинов, но денег на реализацию проекта нет. А требуется крупная сумма, которую не получить в одном банке, либо получить под высокий процент. Чтобы занять значительную сумму под приемлемую ставку процента, надо распределить заём по многим кредиторам и тем самым снизить риски каждого из них. Предприниматель начинает подготовку бизнеса к выходу на фондовый рынок. Компания готовит и выпускает, имитирует облигационный заём. Что это? Это означает, что организация выпустила долговые ценные бумаги облигации и продала их широкому кругу инвесторов, используя механизмы фондового рынка. В момент размещения облигаций бизнес привлёк заёмные деньги от инвесторов, и он должен их вернуть через определённый период с процентами. Компания своевременно погасила облигационный заём. Инвесторы довольны, компания заработала положительный имидж. Амбиции предпринимателя растут. Нужен выход на международный рынок. Предприниматель принимает решение продать часть акций на бирже. Он согласен уменьшить свою долю в капитале компании в обмен на то, что бизнес получит деньги для развития. И вот после соблюдения определённых процедур компания выходит на IPO. Первичное публичное размещение акций. Компания продаёт акции на фондовом рынке и в этот момент привлекает деньги. Статус компании меняется. Частная организация превращается в публичную. Публичность означает, что теперь компания раскрывает на своём сайте значительный объём информации о своей деятельности. Публикует финансовые и годовые отчёты в разделе инвесторам-акционерам. После IPO акционерный капитал компании принадлежит не только предпринимателю, но и тысяче акционерам-инвесторам. Теперь вопрос: а зачем инвесторы купили акции? На что они рассчитывали? Ответ на дивиденды и рост стоимости акций. Дивиденды первый источник дохода акционера. Обратите внимание, компания выплачивает дивиденды только в случае, если заработана прибыль. И как правило, в виде дивидендов распределяется не вся прибыль, а только часть. Решение о выплате и размере дивидендов принимается на ежегодном собрании акционеров большинством голосов. Дивидендная доходность акций рассчитывается как величина дивиденда, разделенная на стоимость акций. Например, инвестор купил акцию за 1 000 рублей, получил дивиденд на акцию 100 рублей. Доходность вложений в акции 1%. Сток 100 тысячи. Дивиденды получают акционеры, которые владели акциями хотя бы за день до экс-дивидендной даты и на дату закрытия реестра являлись официальными владельцами акций. Экс-дивидендная дата – Дата, определяющая статус инвестора как владельца акций компании и его право на получение объявленного дивиденда. При приобретении, а особенно продаже акций конкретной компании, надо знать даты закрытия реестра, экс-дивидендную, выплаты дивидендов. Рост стоимости акций второй источник дохода акционера, но получить этот доход можно только в момент продажи акций. Например, инвестор во время IPO купил акции по 1000 рублей за единицу, потом решил продать. Акции продаются по рыночной цене на момент продажи. Для справки: инвестор покупает и продаёт ценные бумаги через брокера. Брокер юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем. Брокер всегда берёт комиссию от объёма сделки в зависимости от выбранного тарифа. Чтобы проводить операции с ценными бумагами, нужно открыть счёт у биржевого брокера. После этого сможете покупать и продавать акции через специальную компьютерную программу «Торговый терминал», предоставленную брокером, или давать указания брокеру по телефону. Вернемся к примеру, инвестор решил продать акцию. В часы работы биржи он делает заявку брокеру и продает бумагу за 1200 рублей. Комиссия брокера 1% от оборота. Доход инвестора 1200 минус 1000 рублей. Цена покупки минус 12 рублей комиссии равно 188 рублей. С дохода необходимо заплатить НДФЛ налог на доходы физических лиц 13%, то есть 24,44 руб. Итого чистый доход инвестора 163,56 руб. Доходность акций 16,4%, 163,56 на 1000. Это доходность с момента покупки акций до момента её продажи. Времени может пройти месяц, а может и 5 лет. Акции как растут в цене, так и снижаются. Если на тот момент времени, когда инвестор решит продать акцию, её рыночная цена будет стоить 500 руб., убыток инвестора составит 500 руб. минус комиссия брокера. Брокеры берут комиссию независимо от того, зарабатывает инвестор или теряет. И ещё, рыночная цена акции даже в пределах одного торгового дня может отличаться в разную сторону. Доход по акциям никто не гарантирует. Теперь внимание. Компания получает деньги только в момент размещения акций на фондовом рынке. В дальнейшем акции получают самостоятельное хождение на рынке ценных бумаг. Если стоимость акций увеличилась или уменьшилась, бизнес не получает и не теряет никаких дополнительных денег. Выигрыши и проигрыши владельцев акций. От чего зависит стоимость акций? В теории, от ожидаемой прибыли компании. Вот смотрите, когда компания имитировала акции Она продала их по одной тысяче рублей за единицу. Предположим, привлекла миллиард рублей, вложила их в инвестиционный проект, позволяющий масштабировать бизнес. В первые 10 лет после реализации проекта прибыль была невелика, и компания не могла направить ее на выплату дивидендов. Но через 10 лет инвестиционный проект наконец-то дал свой эффект, и компания выплатила полторы тысячи рублей дивидендов на акцию. Дивидендная доходность вложений в акции за 10 лет 150%, 1500 на 1000 или в среднем 15% в год. Но предположим, что нервы инвестора сдали в ожидании дивидендов, и он продал акцию через 5 лет после покупки за 1100 руб. Через 5 лет после покупки за 1100 руб. Тогда второй инвестор через 5 лет получил 1500 руб. дивидендов на акцию, то есть его доходность за 5 лет 136%. 1500 на 1100 или в среднем 27% в год. Третий инвестор, видя высокие дивиденды, приобретает эти акции у второго инвестора и платит за единицу по 2000 руб., получив в следующем году дивиденды 1500 руб. Третий инвестор заработал меньше, чем за год, 70% 1500 на 2000. Четвёртый инвестор, видя такие результаты и плюс опубликованные годовым отчётом компании, где есть прогнозы роста прибыли, приобретая от акции у третьего инвестора по 5000 рублей за штуку. Но в этом году компания платит дивиденды только 1000 рублей, и доходность четвертого инвестора равна 20%, 1000 на 5000. Падение доходности акций не волнует четвертого инвестора, так как рынок в ожидании роста прибыли компании. Он продает акции по 7500 рублей за единицу, то есть в полтора раза дороже, чем купил год назад. И в целом четвертый инвестор – заработал 3,5 тысячи рублей на акции, 1 тысячу рублей дивиденды и 2,5 тысячи рублей доход с перепродажи. Доходность 70%, 3,5 тысячи на 5 тысяч. Так случилось, что против компании выдвинули судебный иск. Выплата требуемой суммы по иску привела компанию к убытку и было принято решение не выплачивать дивиденды. Более того, цена на акции снизилась в два раза – то есть продать их пятый инвестор сможет только по 3,5 тысячи рублей за единицу, и то если повезет. Пятый инвестор решил зафиксировать убыток и продал акции. Но на компанию снова подали судебный иск. Компания не смогла погасить свои долги, и ее признали банкротом. Акции стали стоить 0 рублей. Шестой инвестор потерял все свои вложения в акции. Если представить, что у него была тысяча акций, То потери составили 3,5 млн руб. И эти потери невосполнимы. Могли ли инвесторы снизить убыток, то есть продать акции, пока они не начали падать в цене? Наверное, да. Но для этого им надо было владеть полной инсайдерской информацией. Для справки, информация с сайта www.banki.ru. Инсайдерская информация служебная информация о компании, обнародование которой способно оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг. Примерами инсайдерской информации могут служить годовой доход компании до его официального обнародования, предстоящее слияние или поглощение и тому прочее. Предположим, крупный холдинг готовится выкупить организацию, акции которой свободно обращаются на бирже. Сотрудник компании, которому это известно, имеет преимущество перед другими участниками рынка. Он может купить пакет ценных бумаг этой компании до обнародования информации о предстоящей сделке и продать его сразу же после официального объявления, получив прибыль. Однако такой доход будет считаться незаслуженным, а транзакция инсайдерской. Ключевой момент в противодействии использованию инсайдерской информации это решение о том, кто является носителем таких значимых сведений. Большинство законодательств мира считают, что инсайдерской информацией о компаниях обладает исключительно высшее руководство и тот круг лиц, который занимается оперативным управлением организацией, то есть исполнительный директор. В то же время часто даже рядовые сотрудники крупных мировых корпораций уведомляются под роспись о том, что не имеют права совершать транзакции с ценными бумагами своего работодателя на основании ставших им известными важных сведений. Вообще признано, что рынок ценных бумаг должен быть конкурентным, прозрачным и честным, а инвесторы в равных условиях Использование инсайдерской информации считается одним из путей манипулирования ценами. В большинстве стран мира подобные операции считаются не только незаконными, но и уголовно наказуемыми. Так, в Великобритании использование инсайдерской информации карается с 7 годами тюрьмы. В России действует Федеральный закон от 27 июля 2010 года номер 224 Федеральный закон. о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он предусматривает возможность для тех, кому нанесен ущерб в результате инсайда, требовать возмещения убытка, а также предоставляет право регулирующим органам отозвать лицензию у профессиональных участников рынка ценных бумаг за подобные нарушения. В России использование инсайдерской информации является административным правонарушением. Законным считается, что инвестор узнает о грядущем банкротстве компании и СМИ, когда уже акции никому продать нельзя. Стоит признать, что соблюдать закон об использовании инсайдерской информации и заработать состояние на фондовом рынке практически невозможно. Неужели всерьез верите, что долларовые миллионеры, сделавшие себе состояние на бирже, обедая с друзьями из правительственных кругов, Играя в гольф с нужными людьми, входя в закрытый клуб, не делятся между собой инсайдерской информацией. Большинство же частных инвесторов довольствуются объяснением инвестиционных аналитиков, почему изменилась, изменится цена акций. Если верить им, то на рыночную цену акций влияет всё. Прочитайте комментарии аналитиков на различных сайтах. Акции выросли, потому что вышел отчёт правительства о том, что экономика растёт. Президентом Америки стал Трамп, сегодня праздничный день, Сегодня кто-то из великих инвесторов закрывает позиции и так далее. Акции российских компаний снизились так, как резервная система США подняла процентную ставку на 0,25%. Не так прошла встреча глав государств, как планировалось. Министр выступил пессимистично и так далее. Новости часто не относятся к конкретной компании, но влияют на краткосрочную, сегодняшнюю, рыночную цену её акций. Принимая решение выйти на фондовый рынок, Нужно понимать, что инсайдерская информация для вас закрыта. И нужно сразу определить, кто вы инвестор или спекулянт. Инвесторы вкладывают деньги в акции на длительный срок. Облигации держат до срока погашения. Они понимают, что в долгосрочной перспективе цена акций будет зависеть от прибыли, которую заработает бизнес. Инвесторы на основе публикуемой информации изучают деятельность компаний, перспективы её роста, строят прогнозы финансовых результатов компаний на будущее. Спекулянты надеются перепродать акции в краткосрочном периоде. Они изучают, а иногда и сами создают новостной фон, который влияет на цену акции в нужную им сторону. Теперь мои ошибки на фондовом рынке. Ошибка первая. Купить акции на хорошо разрекламированном IPO. В 2007 году банк ВТБ проводил народное IPO. Захотелось поучаствовать, купила акции. После IPO СМИ писали о самом успешном размещении акций серии российских розничных инвесторов. Но акции начали падать в цене уже через 2-3 месяца и довольно быстро потеряли половину своей стоимости. В 2012 году банк выкупил у участников размещения акции по цене размещения 13,6 коп., что почти вдвое превышало рыночную цену. До момента выкупа я уже успела продать половину акций с убытком. На стоимости половины акций, которые банк выкупил, потеряла неполученные проценты. Поясняю, если бы эти 5 лет деньги лежали на депозите, они удвоились за счёт эффекта сложных процентов. Хорошая реклама создаёт спрос, спрос повышает цену на товар. В период народного IPO цена акций оказалась просто перегретой. И, конечно, случай с акциями ВТБ не единственный в истории. Компания, выходя на биржу, прежде всего делает богатыми своих основных акционеров. Ниже пример. До выхода компании на биржу акционер владеет пакетом акций который приобрел по номинальной стоимости в момент регистрации общества. Пусть это будет 100 акций по 1 рублю. Для проведения IPO компания имитирует дополнительно 25 акций. Выполнив все требования к имитентам и не без помощи профессионалов в области размещения акций, на бирже компании удается продать в момент IPO акции по 20 рублей за единицу. Смотрите, для IPO пакет акций акционера стоил 100 рублей, 100 акций умножить на 1 рубль. После IPO стоил 2.000 руб. 100 акций умножить на 20 руб. Да, он теперь владеет только 80% капитала компании. 100 на 125 акций. 20% капитала компании принадлежит сотне акционеров. Но такая небольшая потеря контроля над бизнесом позволила ему стать богатым законным способом. Богатые люди из первых строчек списка Forbes стали таковыми в момент, когда акции их компаний стали торговаться на бирже. После IPO основной акционер захочет вознаградить себя за те усилия, которые он приложил к построению публичной компании и продать часть имеющегося у него пакета акций. Предложение акций увеличится, цена снизится. Вывод – в момент разрекламированного IPO покупать акции не стоит. Если компания инвестиционно привлекательна, вы ожидаете момент – обязательно будет снижение стоимости акций. Ошибка вторая – доверие инвестиционным консультантам. В 2015 году открыла индивидуальный инвестиционный счет через известную компанию брокера. Выбрала тариф, в стоимость которого включены рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. Для справки, индивидуальный инвестиционный счет ИИС – это особый брокерский счет или счет доверительного управления физического лица, по которому предусмотрены два вида на выбор налоговых льгот и есть ряд ограничений. Индивидуальные инвестиционные счета в России начали использоваться с 1 января 2015 года. Зачислять на ИИС можно только рублей. Зачисленные средства могут быть использованы на инвестирование в инструменты фондового рынка. У одного человека одновременно может быть только один ИИС. ИИС с вычетом на взносы позволяет получить налоговый вычет от государства во размере до 52 тысяч рублей. Для получения вычета у вас должны быть доходы в соответствующем налоговом периоде, календарном годе, облагаемые по ставке 13%. На сумму взноса предоставляется вычет по НДФЛ в размере до 52 тысяч рублей, 13% от 400 тысяч рублей. Если закрыть ИИС раньше, чем через 3 года, право на льготу не будет. ИИС с вычетом на доходы позволяет не платить подоходный налог с прибыли, полученной от операций с ценными бумагами. По ИИС за весь период действия договора. По окончании договора, на ведение ИИС и не менее чем через 3 года можете получить вычет по НДФЛ в сумме доходов, полученных от операций по инвестиционному счёту. Вся прибыль будет освобождена от налогообложения. Если закрыть ИИС раньше, чем через 3 года, право на льготу не будет. Совмещать два вида льгот нельзя. За год портфель вырос примерно на 25%. Вместо того, чтобы продать акции и зафиксировать прибыль, я стала ждать требуемые 3 года. И тут в день моего рождения в 2017 году раздаётся звонок от консультанта компании брокера, и вместе с поздравлениями получаю предложение вложить ещё деньги. Консультант красиво расписывает стратегии вложений. Я немного подумала, в этом слове немного и есть суть второй ошибки. и пополнила инвестиционный счёт на значительную для меня сумму. Третья ошибка вложить денег в акции больше, чем можешь позволить потерять без ущерба для психики. Нужно быть готовым к тому, что акции не всегда растут в цене, а не очень часто снижаются. Но видеть минус 10% от 100.000 и от миллиона согласитесь, разные вещи. А если не 10, а 70% минус, и сумма больше миллиона, В общем, снижение стоимости инвестиционного портфеля зрелище не для слабонервных. После пополнения своего инвестиционного портфеля стало наблюдать, как акции падают в цене и стоимость портфеля снижается. Конечно, консультант успокаивал, что это временно. Но в структуре рекомендованного портфеля находились акции АФК Системы, цена которых резко снизилась сразу после того, как на компанию был подан судебный иск. Почему компания-брокер не порекомендовала убрать из портфеля бумаги? Более того, незадолго до иска и сразу после него были рекомендации купить акции АФК Системы. Компания брокер не обладала инсайдерской информацией. Не верю, потому что, прижав консультанта вопросами, получил ответ: о буйке было известно. Перед тем, как акции АФК Системы стали падать, они хорошо набрали в стоимости, то есть на рынке целенаправленно кто-то манипулировал стоимостью акций. Я выбрала тариф с рекомендациями и платила компании брокеру за них, наивно предполагая, что она поделится инсайдерской информацией во время дасте рекомендации по корректировке портфеля, то есть проявила детскую наивность. Кстати, в рекомендованном портфеле снизились не только акции ФК системы, но и других компаний. Но следует отличать временное падение акций и обрушение стоимости. Временное падение можно переждать. Понятно, что рынок не всегда движется вверх. Я стала читать инвестиционную аналитику, задним числом увидела все ошибки в формировании портфеля. Проанализировала состояние всех компаний после того, как купила акции, и они упали в цене. Распродала портфель с убытком и закрыла инвестиционный счёт. Благодаря тому, что вовремя включила мозги и выбирала самостоятельно время для продажи, убыток был неприятный для меня, но не критичный. Самое неприятное для меня, что компания-брокер получила свои деньги в виде процента за оборот со сделок. Ладно, просто за сделки. А как быть с повышенным тарифом, по которому должны были быть получены рекомендации? Почему вышла с рынка? Так, чтобы зарабатывать на акциях, необходимо мониторить ситуацию на постоянной основе. Более того, нужно понимать, что иски к крупным компаниям, претензии к ним налоговой могут возникнуть в любой момент. И не обладая доступом к инсайдерской информации, Частному инвестору просто остаётся подсчитывать убытки или ждать несколько лет чуда, что стоимость акций восстановится, которое может и не произойти. В интернете вы видите истории успеха на фондовом рынке, и очень редко вскользь о потерях. И уж точно не публикуют заметки миллионов простых людей, потерявших свои сбережения на рынке. Поэтому пословица: "Не зная броду, не суйся в воду", как нельзя точно подходит для тех, кто собирается осуществлять операции на фондовом рынке. У меня был и плюс на бирже, когда в 2009 году установила себе на компьютер программу онлайн-торговли на бирже в режиме онлайн, а это с 17 часов по Владивостоку совершала сделки, предварительно самостоятельно изучив аналитику. Надо признать, что в какой-то мере торги на фондовом рынке завораживают. Мне было интересно, но чтобы действительно зарабатывать, нужно время, так как нельзя успеть во всем, онлайн-торговлю пришлось прекратить. Пассивный доход в виде дивидендов – за редким исключением, сейчас очень маленькие во всем мире. В большинстве случаев в пределах 10% на акцию, и с него надо еще платить налог. Мировой фондовый рынок перегрет. Более того, появляются другие способы привлечения денег в компанию, например, краудфандинг, как способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах, становится все более привлекательным для быстро растущих компаний. Тех, которые еще недавно привлекали деньги с фондового рынка для развития, И именно вложения в них давали инвесторам возможность хорошо заработать. Лайфхак 21. Собираясь торговать на бирже, выполните минимум следующие шаги. На сайте Московской биржи инвестиционных компаний изучите всю теоретическую информацию о торгах, правилах покупки. Научитесь читать финансовую отчетность компании, составленную в формате международных стандартов финансовой отчетности. Да-да, а как иначе вы думали узнать информацию о компании? Отчётность компаний публикуют на сайте в разделе инвесторам-акционерам. Там же изучите всю публикуемую информацию. А если на сайте компании пусто, в её акции вкладываться не надо. При изучении отчётов особое внимание уделите долгам компании. Если долги неоправданно высокие, то есть риск по ним не рассчитаться. Тогда кредиторы подадут в суд и компанию признают банкротом. Акционеры получают деньги после того, как интересы всех должников удовлетворены. В результате после банкротства компании акционеры не получают ничего. Постоянно собирайте информацию о компаниях, в акции которых вложились. Подпишитесь на всевозможные информационные рассылки. Поучаствуйте в игровых торгах, которые проводят инвестиционные компании. Но помните, в них, как правило, вы выигрываете. Эти торги своего рода рекламный ход, чтобы человек расслабился, почувствовал себя крутым инвестором и вложил реальные деньги. Помните, что брокер, консультант зарабатывает с оборота, и им совершенно не важно, в плюсе вы или нет. Получите от консультанта рекомендации, но инвестиционный портфель формируйте сами. Не вкладывайте в одну бумагу более 5% от общей суммы портфеля. Формируйте портфель из компаний разных отраслей. Вкладывайте в акции те деньги, которые не потребуются внезапно в течение 5 лет и потеря которых не отразится на здоровье. Если панически боитесь потерять свои накопления, даже близко не приближайтесь к фондовому рынку. Если видите, что акции резко выросли, быстро фиксируйте прибыль. За ростом неизбежно падение. Вы ждите время, и если компания интересна, купите снова эти же акции, но по более низкой цене. Прочитайте минимум пять книг по торговле на фондовом рынке, особенно если собираетесь совершать сделки на бирже не только с облигациями и акциями, но и с производными финансовыми инструментами.